Надо мыслить крупно. Я зайду в галерею и проверю. Будем поддерживать связь. Пока-пока. Ты пошла? С хмурым удовольствием спросила у Джейн взволнованная Александра. Они говорили по телефону. Почему бы нет? Твёрдо ответила Джейн. У него действительно казались ноты ми-минорной сонаты Брамса, и он изумительно играет. Как Liberace. Только без всех этих ужимок. Никогда бы не подумала. Когда смотришь на его руки, кажется, что они ничего не умеют делать. А вот падишь ты. Вы были одни? У меня перед глазами так и стоит та реклама. Она имела в виду рекламу какой-то парфюмерии, на которой молодой скрипач соблазнял свою аккомпаниаторшу в платье с глубоким декольте. Не будь вульгарной, Александра. Он не испытывает ко мне никакого сексуального влечения. «К тому же в доме было столько рабочих, включая и твоего друга Джо Марино, в своей неизменной клетчатой шляпе с пером. А с мыса позади дома непрерывно доносился грохот, оттуда убирают валуны. Судя по всему, там придется произвести немало взрывных работ. Как ему удалось все уладить? Ведь это заповедная топь. Не знаю, дорогая, но у него есть разрешение. Оно приколото к стволу дерева на самом виду». «Бедные цапли! О, Лекса! В их распоряжении и весь остальное — Рот-Айленд, гнездись не хочу! Для чего нужна природа, если она не может приспосабливаться?» «Она может приспосабливаться, но лишь до определенного предела, а потом начинает страдать!» Шелестящее золото октября заглядывало в ее кухонное окно. Крупные резные листья винограда — обвивавшего арку, начинали ржаветь от краев к середине. Левее, в направлении болота, небольшая березовая рощица под порывом ветра испустила пригоршню ярких острых стрелок, которые, кружась и мерцая, планировали на лужайку. «Как долго ты у него была!» «О-о-о!» — протянула Джейн, собираясь соврать. «Около часа. Может, часа полтора». Он действительно чувствует музыку, и когда остаёшься с ним наедине, манера его поведения перестаёт быть такой клоунской, какой она могла показаться тогда после концерта. Он сказал, что в церкви, даже в униатской, у него мурашки бегают по коже. Думаю, несмотря на склонность к блеф, он весьма робог, лапочка. Ты никогда не сдаёшься, правда? Александра представила, как губы Джейн Смарт в невыдавании на дюйма отстранились от телефонной трубки. «Бакелит — первый из синтетических полимеров», — как сказал этот человек. Между тем Джейн продолжала с шипением в голосе. «Вопрос не в том, сдаюсь я или нет, суть в том, чтобы сделать свое дело». ты делаешь своё дело в одиночестве, тоскливо слоняясь по саду в мужских брюках или стряпой своей маленькой безделушки. Но чтобы заниматься музыкой, необходимы партнёры, другие люди. А они не безделушки, и я не слоняюсь по саду. Джейн продолжала: "Вы, сьюки, всегда насмехаетесь над тем, что я общаюсь с Рэйм Нефом. Но ведь пока этот другой мужчина не появился здесь, единственным человеком в городе, с которым я могла музицировать, был именно Рей, Александре возразил. Это скульптуры. А ты только потому, что они не такие крупные, как у Кольдера или Мура, позволяешь себе отзываться о них вульгарно. И так же, как этот, как там его, подразумевает, что мне следует делать вещи помасштабнее, чтобы какая-нибудь дорогая нью-йоркская галерея могла содрать с меня 50%, если они действительно будут продаваться, в чём я сильно сомневаюсь. Нынче всё зависит от моды и грубого напора. Это он тебе сказал? Значит, тебе он тоже сделал предложение. Я бы не назвала это предложением. Просто типично нью-йоркская предприимчивость и привычка совать свой нос куда не просят. Им там всем приходится быть заодно во всём. Мы его очень заинтриговали. "Почему ты все мы живём здесь, без толку растрачивая свои прелести и способности в здешнем бесплодном воздухе", заключила Джейн Смарт. "Скажи ему, что на Рагансетский залив всегда привлекал чудаков. К тому же, он сам-то что здесь сделает? Это и мне интересно.